Узнав из передовицы правды фамилию нового генсека, капитан госбезопасности Сергей Украинский испытал глубокое удовлетворение. Наконец-то, впервые за 60 слишком лет советской власти у руля государства встал шеф тайной полиции. По мнению Украинского, в стране давно следовало навести порядок. разобраться с расплодившимися повсюду взяточниками, казнокрадами, барыгами, болтунами, плотными, с рокерами, с панками, с бездельниками, наконец. Список был длинным. Про Андропова говорили, мол, этот сможет. Однако последовавший вскоре перевод в МВД, пусть и с повышением в должности и звания, вызвал украинского шок. К встрече с уголовным миром, новоиспеченный майор милиции был не готов. Он искал точку опоры, поглядывая то под ноги, то по сторонам, то и вверх. Паришайло и Украинские были занесены ветром перемен в Октябрьский район практически одновременно. И вскоре нашли друг друга. Горбачевскую перестройку Украинский встретил настороженно. Не худшая реакция для человека, разменявшего пятый десяток. Причем половину жизни тянувшего лямку в органах. отправляясь 20 лет назад с лёгкой руки, особьста пограна отряда, где он служил срочно, в училище КГБ в Москву, нукрадький видел своё будущее наперёд, до тёплых кольцов к пенсии. И это и вот вполне устроило. Не всем к счастью рождаться с отрицательными вселенями, как некогда монголы величали Чингис-хан. Украинскому хотелось дожить до старости, имея ноги в тепле, кусок мяса в животе и крышу над головой. Опустевшие в ходе перестройки прилавки магазинов украинского не смущали. После войны похуже бывало и ничего, перетерпели как-то. Его отец сложил голову на фронте под Ельней, мать у него с голодом, поразившись западные регионы СССР в 1947 году. В дед доме украинский привык ходить с низко опущенной головой, высматривая, не обронил ли кто копеечку другую. В случае удачи он бежал в гостану, дела кончался сын едь сон, не отходя от лайма. Заканчивая потух 17, он владел одними штанами, протёртыми сзади пониже пояса до такой степени, что на редких вечерах доля культуры от так за приходилось отказываться, опираясь стен. и ничего. Он выжил и вырос, получив там уже две рабочие специальности: каменщика и штукатура. Однако, воцарившийся в конце 80-х хаос назвать временными трудностями просто не поврачил на язык. Украинский не верил в неминуемую победу коммунизма, и в лучшие это Советского Союза годы, таких дураков когда по день держали. Однако полагал, что если есть заведённый порядок, его следует придерживать. Тогда твердая земля под ногами не превратится в палубу пляшущего на волнах теплохода, что уже совсем не мало. А если картина такова, что к резевой оползе тянет жилой дом к краю пропасть, под скрип конструкции крития жильцов следует наконец-то заткнуться и начинать что-то делать. Украинский сам не знал. на какую баррикаду завела бы его наступающая внутренняя злость, если б ему на плечо или к твердой рука старшего товарища. Порешала легко и непринуждённо, подымался вверх, словно воздушный шарик, выпущенный на Первомайской демонстрации. Конец десятилетия Артём Павлович встречал в управлении делами Каркоба партии, трудился по 15 часов в сутки, как баронапарт с планами мирового господства. создавая совместные предприятия, фонды и фирмы. Разуй глазки, Сергей Михайлович, какое вредительство, к КМУ! Паришаева одарил подполковника взглядом отца, томленного непроходимо тупым сыночком. Мы входим в район КМУ, движемся, так сказать, к мировым ценностям, партия, как и всегда, в голове колонны, а типы КМУ вроде народа мерещится. Артем Павлович плеснул стакан и армянский коньяк. В те времена в бутылках вместо благородного напитка частенько оказывался коньячный спирт, что считалось еще и не худшим вариантом, но только не в баре Артема Павловича. Ты вот что думал, кончай-ка хандрит работы возле телека. Вскоре на погонах украинского добавилось по звездочке. Он занял просторный кабинет в городском управлении БХСС и с головой окунулся в работу. Рынок вам? Неплановая экономика развитого социализма, он диктует свои условия, из которых произрастают методы работы. На рынке, как и на поле чудес, всегда найдутся операции, которые нужно подстраховать. Партнеры, которым пора вправить мозги, и конкуренты, прямо-таки напрашивающиеся на экскурсию в СИЗО. Итак. Окопник украинский сидел в чёрной берве, стремительно несущейся по трассе Кировоград-Киев, обстракировавшись от окружающего и ещё раз прокручивая в уме задачу, поставленную Артёмом Павловичем. Выполнять её полковнику по многим причинам не хотелось. Да что поделать? Прошло 2 года, как его малеймая судьба стёрлась с политической карты мира СССР. Вшла в историю КПСС, подругу со своей руководящей ролью. Товарищ Париж Шайло превратился в респектабельного бизнесмена, владельца целой грозди фирмы концерном. А вот как ставил задачи Сергею Михайловичу, так и продолжал ставить. Диалектика, мать ее, подумал украинский, отвинчивая колпачок термоса и пытаясь не пролить на брюки кофе. Подвеска, конечно, хороша, слов нету. БМВ, а оно и в Африке БМВ, но и наши дороги за здорово живешь не возьмешь. Он уже открыл было рот, намереваясь сказать водителю, чтобы сбросил хоть немного. Не автован ведь в самом деле, но глянув на часы промолчал. Ему представилась недовольная гримаска на красивом личике Милы Кларчук, скорее всего уже битых 40 минут, томящийся возле здания почты в грабарях. вызывать раздражение милой сергеевне украинскому совсем не хотелось. И собственна, несмотря на внушительный стаж работы в органах и кресло, из которого кое-что доведать, да Амели Корчун знал только что она, во-первых, обаятельная женщина, во-вторых, ближайший сотрудник по решаемым, занимающийся самыми деликатными вопросами, или наоборот. И еще на подсознательном уровне Украинский ощущал скрытую угрозу, исходящую от этой красавицы. Ощущение опасности пока не подкреплялось никакими фактами, но и не исчезало. В ветровом стекле промелькнула черная надпись на белом щеке «Грабари». В следующую секунду водитель вырубил клапсор и заорал, но крик сразу перекрыл грохотом сильнейшего удара. Украинский, чувствуя себя снарядом, выпущенным из гаубицы, полетел вместе с термосом с чашкой на торговле капота. Последней его мыслью было, что на сей раз выполнять поручение Паришаева ему, похоже, не придется. Нет ничего лучше работы в ГАИ. Все эти машины, братан, они все мои Мне нафиг не нужен ваш карьерный рост Мне нужна полосатая палочка, фуражка Хорошо спрятанный пост Зимой стоим в сугробах, летом сидим в кустах Тут же все прибавки, премии Все в твоих руках Тут как в банке менеджером или типа того Размер выручки и итоги зависят от тебя самого Например, нарисуешь двойную сплошную Там, где ее нет Становись рядом и просто лови момент И все злостные нарушители БДД Будут свято караться инспектором ГИБДД А мент я не знаю Я или не мент, мне вообще безразлично Пока нарушители мне исправно платят наличкой Когда я учился в школе, думал, кем же мне стать Учителем физкультуры, я любил чертить, рисовать Или мешать жить обладателем водительских прав Так вот, я сделал свой выбор и оказался прав Ну так кто хочет стать милиционером? Милиционером, милиционером Так кто хочет стать милиционером? Милиционером, где? Ну так кто хочет стать милиционером? Милиционером, милиционером, кто хочет стать милиционером, милиционер, и вы где? Сержант, зато и ветер, терзаемый сомнениями, наблюдал за разгоревшейся тракой и, наконец, ранел решение. Он издал вздох мученика за грехи всего человечества и с тяжелым сердцем полез из кабины. О, черт, ну черт, махнуться с кумом сменами, а! «Кум, чтоб ему пусто было! Теперь и Карилку хлещет на свадьбе, а я тут это!» Ворчал Сережа, имея в виду, что доброе дело наказуемо. «Дядя Коля, они ж его прибьют!» — подал голос напарник, соседский пацан, которого сам за дуе ветер, по доброте душевной и пристроил с полгода назад в органы. «Ну шо ты, дядя Коля, дядя Коля!» Поступающий во все адреналин окрасил лицо задует ветром буряковым цветом. «Да сейчас хрен разберет по нынешним временам, мать их! Кто тут это? А кого нет? Тут шмальнут в пузо!» Они выбрались из патрульной машины, поправляя белое портупее, двинулись к месту в ДТП, превращенному участниками аварии в площадку для боя «Бесправие». Нужно сказать, что продавщица маленького придорожного подзавчика, послужившая основой пандуровской фантазии о скульптуре группы колхозниц, уже куда-то исчезла. Вот только что были тут топтались и толпени прямо о языками последние районные сплетни. Галяк и нет. По расположению неподалёку коммерческий киоск, чистставшийся в городах первой выдачной порастели, тоже успел закрыться, причём свидной быстротой. Подойдя взглядом под наглухо за драйгером ставлем, на которых, по его мнению, теперь не хватало разве что вылезки, все ушли на фронт. Вержан задуй ветер прокашлялся и обомлел. Земикин наконец пистолет в руке одного из горячну. Так я и знал, так я и знал, застанал задуй ветер, сделал ещё пару шагов по периаллю, вроде сволочи перестали бинуться. одновременно на гуттавке выскобуры штатной по М и пытается овладеть смешином пузырёв. Пузырь под брюка попытательки налёлся свинцом в попытке выйти из-под контроля. Зайку ветер послал пузырь в заднее, и яростно перевёрнул затвор, каркнув во всю пулю из своим голосом. А ну ты, кидай сброю, кидай сброю в падло. Как и предполагал полковник Крайницкий, Мила Кварчук уже больше часа таRIMнась припаркована возле здания почты, но и ты красной Mazda. Ну не в 17, не в 17:30 украинский так и не объявился. Молчал его мобильный. Прошёл короткий дождь, снова засветило солнце. Дорога практически опустела. Мила полагала, что со стороны украинского не очень-то любезно оставлять так долго ждать даму. Но бизнес есть бизнес. А дорога есть дорога. Это она понимала. Без 26 Куварчук запустила двигатель и медленно покатила по трассе, отыскивая указатель от ворота и собираясь ни с чем возвращаться в город. Стало совершенно очевидным, что какая-то резкая причина задержала полковника в пути. Эта причина открылась Миле Сергеевне за поворотом, причем настолько внезапно, что она просто не поверила своим глазам.